Глава третья. Утро для меня началось привычно рано. Проснулась я почти на рассвете. Затем, сладко потянувшись, подскочила. Умылась, завязала волосы в косы, с интересом разглядывая себя в зеркало. Но разницы с собой вчерашней незамужней и сегодняшней уже замужем так и не обнаружила. Единственное отличие — обручальное кольцо, которое сидело на безымянном пальце, как в литое, и к которому странным образом я уже успела привыкнуть. А так всё как прежде. В зеркале на меня смотрела привычная Одри Нейтан, вернее, уже Одри Бростон. Зелёные глаза на загорелом лице, высокие скулы, острый подбородок и непокорные тёмные пряди, постоянно лезущие из любой прически. Пожав плечами, нет на мои волосы управы, даже магия не помогает. Натянула штаны и льняную рубашку. Зашнуровала чёрный жакет, после чего нахлобучила на голову широкополую шляпу, удававшую лишь иллюзию защиты от солнца. Здешние красотки прятались от загара. Но как мне от него уберечься, если порой я проводила добрую часть дня в седле? Надев высокие сапоги захватив перчатки и кинжал, который всегда носила с собой, хотя с магией обходилась куда лучше, чем с оружием. Я осторожно закрыла за собой дверь, на которую этой ночью так никто и не покусился. Тихонько ступая, чтобы не разбудить спящих, отовсюду до меня доносился громогласный храп. Спустилась по скрипучей деревянной лестнице на первый этаж и выскользнула из дома. На своём пути к конюшне тоже никого не встретила. Похоже, гости отсыпались. Кто-то даже устроился на земле в яблоневом саду, впрочем, без риска замёрзнуть. Ночи стояли тёплыми и душными. Заметила лишь у дальней изгороди пожилого садовника, с утра пораньше возившегося в саду, а затем и кухарку, направлявшуюся к птичнику. Похоже, она уже успела растопить хлебную печь, а теперь принималась за завтрак для гостей. Зато Готфрид, мой конюх, здоровенный и небритый детина, давно уже не спал. Знал, что я встаю ни свет, не заря и подкарауливал свою хозяйку возле дверей конюшни. Назвал меня Леди Одри, а не Леди Бростон, чему я искренне обрадовалась. Гроза уже заждалась, сообщил мне, выводя оседланную, заждавшуюся мою лошадь, папин подарок на совершеннолетие. Гнедая была вельской породы, великолепная, рослая, мощная. Мария передала с кухни оставшуюся еду, добавил он. И я всё уложил в седельные сумки, как вы вчера и просили леди Одри. Поблагодарив его, я потрепала грозу по тёмной гриве. Затем ловко взлетела в мужское седло Улыбнулась Готфриду, после чего перевела взгляд в безоблачное небо, сулившее очередной жаркий день. И не намёк на приближающийся дождь. Наконец тронула коленями бока гнедой. «Я скоро вернусь», — пообещала конюху. «Если увидишь Тобиаса, скажи ему, чтобы не волновался». Обычно на утренних прогулках меня сопровождал мой охранник, но вчера Тобиас с крайне мрачным видом налегал на вино, и я решила дать ему отоспаться. «Быстрее!» — приказала Грозе. «Давай же, малышка!» И я поскакала, набирая скорость, прочь из двора по вымощенной дорожке вдоль ухоженных розовых кустов, затем поднимая пыль по подъездному пути, после чего свернула на луг, давно уже истосковавшийся по дождю, которого всё не было и не было. Вот уже третий год. Хорошо, хоть зимы были снежными, за это спасибо богам. И я неслась по своей земле. А вслед мне летели приветствия пастухов, гнавших свои стада к обмельчавшему озеру. Кричали мне «Доброго утра, леди Одри!» И я махала им в ответ. Затем, улыбаясь, прибавила скорости и проскакала по липовой аллее, ведущей в сторону столетних дубов Мортимера, чтобы снова свернуть на дальние луга. Любовалась этим утром и этим солнцем, наслаждаясь просторами своей земли и собственной свободой. Но внутри всё равно сидела, зудела тревожная мысль. «Неужели Тайлер Бростон всё это у меня отберёт? Так и не согласится на предложенную сделку. А вместо этого заявит свои права, и мне придётся его послушать. Будучи верной церковным обетам, исполнить волю своего мужа, последовав за ним туда, куда он прикажет». Я встретила его во дворе, когда вернулась, успев поговорить с прибывшими на работу строителями и навестить нескольких стариков, которые не смогли прийти на свадебное торжество, но очень хотели. Зато торжество пришло к ним. Я привезла угощение с праздничного стола. Лорд Бростон, сменивший праздничную одежду на повседневную, но тоже в тёмных тонах, как раз направлялся к конюшне. Заметив меня, остановился и с явным интересом наблюдал, как я спешивалась, отдав по воде Готфриду. Затем с не меньшим интересом уставился на мои бёдра, обтянутые мужскими штанами после чего, судя по его взгляду, по достоинству оценил узкий чёрный жакет, подчёркивающий грудь. «Знаете ли вы, леди Бростон», — заявил вместо приветствия, когда я всё же подошла, «а куда было деваться?» «Что это считается не слишком хорошим тоном». «Что именно, лорд Бростон?» «Оставлять своего мужа в постели, забыв его разбудить». «После чего отправляться на верховую прогулку одной». На это стоявший позади нас год Готфрид усмехнулся, а я, я почувствовала, как краснею. «Я думала, что вы ещё спите», — призналась ему негромко. «Как видишь, уже проснулся», — отозвался он вполне миролюбиво, и мы пошли по вымощенной старыми плитками дорожке к дому. «Кстати, как твоя прогулка? Успел ли преподобный Вальтер занять свой наблюдательный пост? Надеюсь, он не пропустил столь замечательного зрелища». Ещё один одобрительный взгляд на меня в мужской одежде. А затем Тайлор почему-то добавил. «Доброго утра, Одри». «Доброго утра», — отозвалась я нервно, не понимая, язвит ли он или... Как тут понять? Я ехала быстро и не особо смотрела по сторонам. На самом деле, помимо пастухов и нескольких знакомых крестьян, уже вышедших в поле, я заметила группу незнакомых людей, направлявшихся к храму Арату но решила, что это не моё дело. К тому же ругаться с Тайлером таким чудесным утром мне совершенно не хотелось, наоборот. Искренне хотелось верить в то, что скоро мы позавтракаем, общаясь как хорошие друзья. После чего он отправится во свои своясь, избавив меня от своего присутствия. «А как прошла ваша ночь?» — спросила у него осторожно. «Немного одиноко, но в целом чудесно», — заявил он. В этом доме, к собственному удивлению, я встретил много всего замечательного. Его взгляд снова скользнул по моей груди, обтянутой приталенным жакетом, после чего он уставился мне в лицо, которое я старательно, но не слишком-то удачно прятала от загара под полами шляпы. «Надеюсь, вы говорите о полном собрании сочинений магистра Дормайера, который создал первую в истории Валора классификацию основных стихийных заклинаний?» поинтересовалась у него. «О нём, в частности, я о многом другом в целом», — туманно отозвался Верховный Маг. «Леди Бростон», — добавил он с явным удовольствием, произнеся моё новое имя. «Как много времени вам потребуется, чтобы сложить свои вещи и подготовиться к отъезду? Я планирую выехать в Бростон-Холл ещё до того, как установится одуряющая дневная жара». «Что?» — неверяще выдохнула я. Одри, ты слышишь, как громко стрекочут кузнечики? Он остановился возле барбарисового куста, в котором, подозревая, проживала целая их коммуна. Меня не оставляет ощущение, что они истошно молят нас о помощи. О чём вы сейчас говорите? О том, что я, конечно, могу постараться и собрать над этими грядками дождь, чтобы спасти бедных насекомых. Тайлер явно шутил, но мне было совсем не до смеха. Но он будет Хм, довольно хиленьким. И принесёт лишь мнимую прохладу. Погодная магия никогда не была моей сильной стороной. Но на твой сад, пожалуй, меня хватит. Я отмахнулась и от дождя, и от прохлады. Зато от верховного мага отмахнуться не получалось. Но наш договор... Пробормотала я беспомощно. А как же наша с вами сделка? Сделка? Переспросил он. Какая ещё сделка? «Та самая вчерашняя». «Вчера нас с тобой обвенчали», — произнёс он терпеливо. «А сегодня я собираюсь показать своей жене её новый дом». «Я уже видела ваш дом», — рявкнула на него, чувствуя, как меня захлёстывает отчаяние. «И эти ваши колонны и ваших глупых мраморных львов на крыльце. Неужели вы не понимаете, что не можете вот так просто взять и увести меня, потому что я не ваша демон, и я была его женой?» «Ну почему?» «Потому что ты моя жена», — сказал он. «Я понимаю, что легко мне не будет, и вы так просто этого не оставите, леди Бростон». Ну что же, я ознакомился с рисками и готов на них пойти. Улыбнулся мне вполне любезно. «Мы выезжаем сразу после завтрака». Я уставилась на него, смотрела на уверенное лицо и упрямый подбородок, синие яркие глаза — Судя по всему, верховный маг Его Величества твёрдо собирался укротить неукротимую, несмотря на связанные с этим риски. Решил увести меня с собой, а ведь до вчерашнего дня, вернее, всю мою жизнь, я нисколечко не была ему нужна. Ну, раз так, то пусть попробует. И мужские боги ему в помощь. Выехали мы через два с половиной часа. Конечно же, собраться толком я так и не успела. Флоренс уложила несколько платьев в пару саквояжей, после чего я добавила еще сумку с книгами. Правда, участия в сборах я почти не принимала. Сперва оставляла указания по хозяйству, затем пыталась уговорить всхлипывающую тетушку Лавинию отправиться вместе со мной в Бростон-Холл. Но та отрез отказалась. Пожелала нам счастья, мне и моему дорогому Никласу, на что Тайлер Бростон терпеливо улыбнулся но заявила, что не собирается мешать жизни молодых. Вместо этого останется в высоких соснах и будет смотреть за домом. Хотя, по большому счёту, присматривать надо было за ней. Об этом я и попросила Тобиаса, несмотря на то, что мой охранник рвался отправиться вместе со мной. «Ты нужен мне здесь, в высоких соснах», — покачала я головой. «Присмотреть, чтобы всё было в порядке до моего возвращения. К тому же тебе придётся взять на себя роль управляющего, пока я буду отсутствовать». А сколько я буду отсутствовать, известно было лишь одной великой матери и лорду Бростону. На это Тобиас мрачно кивнул, кинув тёмный взгляд в сторону моего мужа, разговаривавшего со своими друзьями. Те отбывали первыми, чтобы предупредить у бростон о нашем приезде. «Скоро увидимся», — пообещала я Тобиасу и всем остальным, высыпавшим попрощаться со мной на крыльцо моего дома. Заморгала, с трудом сдерживая слёзы но тут же накинула на себя иллюзорное заклинание. Не хотела, чтобы меня увидели плачущей. От Бростон-Холла до высоких сосен всего-то полтора часа пути, так что не успеете оглянуться, как я приеду вас навестить. Сердце рвалось на части от мысли, что из-за глупого замужества теперь мне придётся навещать своё собственное поместье и моих домашних. «Я присмотрю за вашей тётушкой, леди Водри», — нахмурился Тоби, вглядываясь в моё лицо. У него были зачаточные способности к тёмной магии, поэтому я усилила ментальные заклинания. Не хватало, чтобы он обо всём догадался. О том, что моё замужество делает меня несчастной, и попытался что-то предпринять. Вряд ли бы Тобиас навредил верховному магу, зато Тайлер Бростон запросто мог навредить ему. «Постараюсь приехать через пару дней», — сказала всем на прощание. «Но если что-то случится, вы знаете, где меня искать?» Они знали. И я, поглядев, как загружали мои вещи и привязывали грозу, поняла, что откладывать больше нет смысла. Друзья Тайлора уже уехали, впереди меня ждали полтора часа в обществе мужа, и это казалось ещё тем испытанием. Наконец, в очередной раз поцеловав на прощание тётушку и обняв Флоренс, я поправила светлую дорожную амазонку, перешитую из маминой, и подошла к карете. Возможно, мне надо было заботиться новой одеждой перед свадьбой но видит великая мать. Я всегда думала, что моё замужество будет всего лишь фарсом». «Следы иллюзорного заклинания», — заявил поджидавший меня муж. Надо признать, всё это время он проявлял изрядное терпение, и это было единственным качеством, которое мне в нём симпатизировало. Всё остальное вызывало лишь глухое отторжение. «Ты плакала?» «Плакала?» — удивилась я картинно. «О, вам это только кажется, милорд. С чего бы мне плакать, покидая родной дом, по прихоти человека, который просто-напросто решил меня увезти, хотя мог прекрасно уехать и сам?» «Этот человек — твой муж», — произнес он привычно терпеливым тоном, после чего распахнул передо мной дверцу кареты. «И он везет тебя в твой новый дом». «А ведь мы с вами могли бы расстаться друзьями». «Дело в том, мудре» что я не хочу, чтобы мы расставались друзьями», заявил мне лорд Бростон. Вчерашний день, и увиденное этим утром, ещё сильнее меня убедили в том, что я вообще не хочу с тобой расставаться. На это я лишь выдохнула возмущённо. «Ну, смотрите, я вас предупредила». На это верховный маг кивнул, вежливо заявив, что прекрасно помнит о рисках, после чего галантно помог мне усесться в карету, хотя я вполне бы справилась и без него. Устроился напротив, но я сразу же отвернулась к окну. Собиралась хранить молчание всю дорогу до Бростонхолла. Но вместо того, чтобы рассматривать красоты Гленшера через другое окно, Тайлер принялся выспрашивать меня о магии. На это я пожала плечами, вовсе не собиралась рассказывать ему о том, что ослушалась отца, подделала документы и поступила в академию под вымышленным именем, где и проучилась четыре года. «У тебя отличный магический дар» заявил Тайлер, не обращая внимания на моё демонстративное молчание. «Судя по тому, что я увидел, уровень твоего владения магией тянет на начальные курсы Академии магии. На это я лишь фыркнула возмущённо. Значит, мой уровень владения магией тянет на начальный курс? А на четвёртый? Что он на это скажет?» Впрочем, переубеждать его не стало, пусть думает, что хочет. Лорд Бростон тем временем продолжал. Я закончил академию в Скобару с отличием, и у меня до сих пор осталось много знакомых среди преподавателей и в деканате. Уставился на меня с многозначительным видом, дожидаясь реакции, и я не выдержала. Рада за вас, лорд Бростон, и за то, что вы получили отличное образование, и за то, что у вас есть много знакомых в Скобару. Но я-то тут при чем? Тебе бы тоже не помешало получить образование», заявил он, на что я открыла рот. Этой ночью, оставленный своей женой в одинокой кровати, лёгкий смешок. Я провёл много времени в библиотеке, пытаясь уловить следы магии, использовавшейся в твоём доме. Я почувствовал отголоски довольно сложных заклинаний, правда, многие из них были старательно затёрты. Пожалуй, плечами. Понятия не имею, о чём вы говорите. Наверное, это какая-то старая магия. Быть может, осталось ещё с маминых времён. Ещё я понятия не имела, как он это почувствовал, потому что как раз перед его приездом всё затирало. Именно так, крайне старательно. К тому же серьёзными заклинаниями, готовясь к экзаменам или зачётам, я пользовалась только в лаборатории, находящейся в подвале высоких сосен, укреплённой так, чтобы магические колебания не покидали её стены. А в библиотеке было всего лишь баловство — То свет поярче, то столик подвинуть, то остывший чай в кружке подогреть. Как раз на первые курсы потянет. Но вместо того, чтобы и дальше изводить меня догадками, Тайлер произнёс. «Думаю, тебе стоит позаниматься и попробовать сдать экзамены в Скобаро. Возможно, сразу же на второй курс. Я поговорю кое с кем в деканате». И меня это нисколько не вдохновило. Ни позаниматься, ни его связи в деканате, потому что в этом случае мой обман моментально откроется. «Мой отец всегда был против магии», — сказала я ему. «Он считал, что это не женское занятие». «Почему же он был против?» — тут же заинтересовался Тайлер. «Разве он вам этого не рассказал? Вы ведь с ним общались». Он покачал головой, и я пожала плечами. «Моя мама погибла, когда мне было два года» сгорела, пытаясь создать новые огненные заклинания. Тогда-то отец и решил, что магия не для женщин, и уничтожил ее лабораторию. Правда, позже мне удалось полностью ее восстановить. С тех пор мне было строго-настрого запрещено заниматься магией. Вернее, отец позволил изучить лишь несколько простейших заклинаний, чтобы совладать со своим даром и не причинять себе вреда. «Вот и все, лорд Бростон. А вы говорите Академии. Куда уж тут поступать?» «Одри», — позвал он, когда я отвернулась к окну. Мы как раз подъехали к развилке, откуда одна дорога уходила к монастырю и приюту, туда я наведывалась пару раз в неделю. Вторая вела дальше, мимо участка Королевской земли. Густые леса, в которых некоторые, хм, несознательные жители Гленшера иногда занимались браконьерством. Потом уже начинались обширные владения Бростонов. «Одри», — вновь позвал меня Тайлер и его голос прозвучал мягко. «Я так не думаю. Наоборот, считаю это преступлением обладать столь сильным и ярким магическим даром и не уметь им пользоваться». «Да что вы говорите? Я помогу тебе подготовиться». «Вы ничуть не лучше моего отца», покачав головой, заявила ему. «Он тоже всегда считал, что знает, как будет лучше для меня, как лучше со мной поступить для моего же блага, за кого стоит выдать меня замуж, а ещё запретить заниматься магией. И всё исключительно из лучших побуждений. А сам взял и бросил дочь на целых пятнадцать лет. Раз в год интересуюсь у тётушки Лавинии, как у меня идут дела. Годрим, мне очень жаль. Но я покачала головой. Правда, на совершеннолетие папочка подарил мне скаковую лошадь. Хотя я запросто могу свернуть себе шею, но знаете, я его очень люблю. И я простила ему всё его безразличие, потому что именно из-за него он избавил меня от своего присутствия, тем самым дав полную свободу. «А меня не любишь, потому что я её отнял?» — усмехнулся Тайлер. «И ещё за то, что я, как твой отец, не проявлял к тебе интереса все эти годы, а теперь свалился, словно снег на голову. Вы удивительно точно обрисовали сложившуюся ситуацию, лорд Бростон», — отозвалась я извительно. «Ну что же. Тогда для полноты картины я эгоистично должен добавить, что благодарен своему и твоему отцам за этот договор. Я в ближайшем времени собираюсь убедить тебя в том, что наш брак вовсе не ошибка». «А не повредились ли вы умом, лорд Бростон?» — поинтересовалась я все так же извивительно. «Или же прощальный поцелуй тетушки Лавини оказался настолько заразен, что передал вам часть ее болезни?» На это он снова улыбнулся. Вчера ты сказала, что мне не нужна такая жена. Но это не так, Одри. Именно такая жена мне и нужна. Я уверен, что мы с тобой сможем быть счастливыми. Надо лишь приложить к этому определенные старания. Вот еще. Трудности меня не пугают, потому что ты мне нравишься. Моя жена оказалась удивительно красива, умна. И еще у нее доброе сердце. Я чувствую твою магию, я чувствую твою душевную силу. И благодарен своему отцу за такой подарок. За тебя, Одри. Знаете что, это уже слишком, — фыркнула я, после чего отвернулась к окну. Потому что это и правда было уже слишком. Он ещё о чём-то меня расспрашивал, но разговаривать с ним я больше не стала. Вместо этого долго смотрела в окно, пока вдалеке не показались высоченные стены Бростонхолла, самого богатого поместья во всей Центральной провинции. Белоснежный трёхэтажный дом с колоннами и ливанями, которыми я уже успела поприкнуть Тайлера, был выстроен на холме, на склонах которого разбили пышный сад, а с вершины уверенно открывался чудесный вид на Гленшерские долины. Впрочем, сейчас прекрасные виды меня мало волновали. Настроение было отвратительным, и всё потому, что лорд Бростон не собирался от меня отказываться. Вбил в свою голову, что у нас будет полноценный брак, любовь и дети чем успел со мной поделиться на подъезде к Гбростон-Холлу. Тем временем карета миновала Липовую аллею. Проехав мимо аллеющих розовых кустов и последний раз подпрыгнув на булыжниках двора, остановилась возле широкого крыльца, украшенного теми самыми мраморными львами. На нём уже толпились гости. Одеты они были слишком ярко и вычурно для Гленшера. И я подумала, что эти уж точно столичные. Молодые и весёлые. Махали нам руками, выкрикивая приветствия, словно давно нас заждались. «Сегодня в поместье будет еще один небольшой праздник по случаю нашего бракосочетания», — пояснил мне Тайлер, Хотя я у него ничего не спрашивала. Мой брат и его жена, к сожалению, не смогли присутствовать на вчерашнем венчании. Собирались приехать, но в последний момент трое вызвали к королю. Ситуация в столице крайне нестабильная. Она везде такая пробормотала я. Но он пообещал вырваться на следующий день и сдержал своё слово. «К тому же его жене давно не терпится с тобой познакомиться. Она очень милая, и мне кажется, вы с ней обязательно подружитесь. А ещё Рей захватил с собой и пару своих друзей вместе с...» Тут он замолчал, и его лицо на долю секунды изменилось. «Впрочем, я тоже заметила причину его запинки». Эта самая причина стояла чуть в стороне, не спуская внимательного взгляда с нашей кареты. «Очень красивая девушка», — подумала я отстранённо. Молодая, высокая, грациозная, с тёмными локонами, выбившимися из высокой прически. Вернее, эта прическа была такая, со специально выбивавшимися из неё локонами. Ещё раз взглянув на одетую, как с картинки журнала мод «Гостью» Бростон Холла, я внезапно почувствовала себя неотёсанной девицей из Гленшерской глуши. Впрочем, чувства на этот раз меня не обманывали, так оно и было. Потому что я выросла в этой глуши, и моё сердце навсегда было отдано этой земле. А та девица, звали её Жаклин Брюссо, и я её узнала, принадлежала совсем другому миру. Миру Тайлора Бростона, верховного мага Его Величества Короля Вильяма, брата министра финансов дружного с наследным принцем, преподавателями и руководством Академии магии Скобаро, в том мире, как оказалось, вполне в порядке вещей принимать в своем доме любовницу, хотя только что привез в него молодую жену. А почему бы и нет? Это еще сильнее меня убедило в том, что все слова Тайлора о счастливом браке — ложь. Вернее, всего лишь игра. Так даже интереснее, заявил он вчера противному Перри Бровиту по-видимому, твёрдо решив укротить неукротимую и наплевав на то, что тем самым он разбивает мне сердце. Холодно улыбнувшись, вложила свою руку в его, и мой муж помог мне выбраться из кареты. «Мой брат Рэй», — начал он представлять мне собравшихся на мраморном крыльце, но не договорил, потому что я сразу же угодила в медвежье объятие высокого с растрёпанными тёмными волосами и тяжёлым подбородком мужчины. На нём был отлично пошитый камзол, впрочем, не скрывающий крупных объёмов его плотного тела. Пусть и братья, Рэй и Тайлер Бростоны показались мне совершенно непохожими. «Одри Бростон!» — заявил тот с явным удовольствием, вернув меня на землю. Старший брат Тайлера не был магом, зато сила в нём чувствовалась медвежья. «Так вот, какой алмаз скрывался в Гленшерской глубинке!» «Элоиза!» — позвал он свою жену. «Тебе не кажется, что моему братцу на этот раз несказанно повезло?» «Должно уже и мне было хоть когда-то повезти». Вместо Элоизы шутливо отозвался Тайлер. «Раз уж не меня назначили министром финансов». Тем временем улыбчивая блондинка с точенной фигуркой, одетая в светлое платье с атласными вставками, подол которого в паре мест был запачкан ягодными пятнами, тоже подтвердила, что да, Тайлору очень повезло. «Такого со мной ещё не случалось», — заявила я. «В присутствии Рэя Бростона мне почему-то захотелось улыбаться, чтобы меня обнимал министр финансов. Кому сказать не поверят». На это Рэй разразился громким смехом. «Пусть это будет нашим маленьким секретом», — подмигнул мне. «На самом деле я тот ужасный тип, который сидит на мешках с деньгами. С утра я закусываю голодающими крестьянскими детьми» когда как на обед мне подают хорошенько прожаренных горожан, отчаянно протестующих под стенами дворца из-за цен на хлеб. «Рэй!» — тут же нахмурилась его жена. «Я, конечно, все понимаю, но можно об этом не сейчас». «Можно?» — добродушно отозвался тот. «Все ради тебя, любовь моя. Элоиза, моя жена», — представил он ее с явным удовольствием. Элоиза тут же протянула мне руку, но затем передумала и кинулась мне в объятия, заявив, что давно уже мечтала о сестре. «Ведь мы подружимся, не так ли?» И я выдохнула растерянно, обнимая хрупкое тело своей невестки. Светлые вьющиеся волосы Элоизы были собраны в высокую прическу, но растрепались и лезли ей и мне в лицо, похоже, по вине двух сорванцов, которые тут же принялись бегать вокруг нас. Я подхватила девочку лет так трёх на руки, и она залилась громким смехом, показывая мне тёмные от ягод руки. «Это Ханна и Тим», — представила их Элоиза. «Наши дети кого угодно с ума сведут». «Только не меня», — ответила ей, подмигнув задорному мальчугану лет так семи-восьми. «У меня и своих». Но тут запнулась, решив, что меня неправильно поймут все эти господа на мраморных ступеньках, с вежливым любопытством, прислушивавшиеся к нашему разговору. У неё своих несколько дюжин, добавил за меня Тайлер. И мне показалось, что в его голосе прозвучало одобрение. Одри курирует приют при монастыре Святой Анны. И Лоиза заинтересовалась, но Тайлер уже знакомил меня с остальными гостями Бростонхолла. Правда, пришлось это делать вместе с Ханной. Девочка так ко мне и липла. Ещё три лорда приложились к моей руке, а двух других я уже знала. Роджер Тилман и Адам Бейкер наравне с моим мужем развлекали меня за завтраком в высоких соснах. Наконец добрались и до той самой красивой девушки, терпеливо дожидавшейся своей очереди. Тайлор уставился на неё тяжёлым взглядом, словно хотел, чтобы она исчезла, испарилась из с залитого летним солнцем мраморного крыльца. Но пропадать красавица не собиралась. Вместо этого ответила ему чарующая улыбкой, после чего окинула меня насмешливым взглядом демонстративно задержав его на старомодной, хотя и добротной амазонке. Затем её брови картинно полезли вверх, а на лице появилось выражение снисходительности. И я поняла, что мы с ней не поладим. Никогда. Даже если по воле великой богини окажемся вдвоём на необитаемом острове. «Рада тебя видеть, Тайлер. У Жаклин Брюссо оказался глубокий грудной голос, едва слышимый хрипотцой. Впрочем, по мне, в ней было слишком много наигранного. Вернее, она вся была слишком уж наигранной. И это её лёгкое, развивающееся на ветру платье, и её поза и голос, с каким она обращалась к Тайлору, и медовый взгляд, которым она на него смотрела. Всё было заранее продумано до мелочей. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался он холодно. «Решила приехать, чтобы лично поздравить тебя с таким счастливым моментом в жизни». Поздравив исключительно его, балерина протянула моему мужу две руки, но тот лишь качнул головой, и она капризно нахмурилась. «Ну, познакомь же меня с...» «Одри, это Жаклин Брюсо», — произнес он ледяным тоном. «Прима балерина Королевского театра», — добавила та с чувством собственного превосходства. «О, уверена, нам будет о чём поговорить. Одри, я ведь могу называть вас по имени. У нас с вами так много общего», — произнесла она многозначительно. Краем глаза я заметила, как исказилось от гнева лицо Элоизы. Та посмотрела на своего мужа крайне неодобрительно, затем перевела такой же взгляд на моего. «Сомневаюсь, что у нас с вами найдутся общие темы для разговоров», — отозвалась я. «Видите ли, мисс Брюссо?» Я никогда не бывала в Королевском театре и не видела ни одного вашего представления. У нас же в Гленшире совсем другие развлечения, которые, подозревая, покажутся вам скучными. Зато уверена, вам будет что вспомнить с моим мужем. «Именно так и эти воспоминания крайне приятные», — отозвалась та, уставившись на Тайлора с легкой улыбкой. Смотрела на него так, словно остальных здесь и подавно не было. Ни меня, ни высокого с залысинами худого лорда Остина, чьей спутницей, судя по всему, она оказалась. А тот глядел на нее обожающим взглядом. Мой же собственный муж стоял рядом с ней с недовольным лицом, и мне стало совершенно ясно, что слухи в колонке сплетен. Так я называла раздел светской хроники в столичном вестнике. Отнюдь не взяты с неба. Этих двоих связывало очень и очень многое. Впрочем, мне было все равно. Мне ведь все равно, не так ли?»